Глава седьмая. Мы не успели пройти пяти метров по коридору, как дверь ректорского кабинета открылась и сзади раздалось. «Вы же в курсе, где ваша подруга?» «Эм...» «Ну а что ему ответить?» «Я даже растерялась, не зная, какую информацию ему выдать». «Ректор же в курсе про нее с магистром?» «Или нет?» «Не знаете?» Так я и знал. Не переживайте за нее. Ее не будет пару дней. Они с Крестобальтом о отправились к границе. Что-то у меня ощущение, что биение пыльным мешком по голове — любимое занятие дня. Того гляди, втянусь, понравится. Как на границу? Зачем на границу? В Ковен? Почему мне ни слова? Когда успела? Рой вопросов жужжал в моей голове, а Бакстер сделал круглые глаза и чуть ли не в обморок завалился с причитаниями. «О, дед из меня точно мышиный супчик сварит!» «Проворонил! Не уследил! Да он мне последние волосы вырвет!» Я с сожалением посмотрела на две волосинки, украшавшие его голову, и мысленно попрощалась с ними. Уж слишком живы были воспоминания о деде Дэи, незабываемый мужчина. Так, если д е й к а отправилась и не сказала ни слова, значит, там действительно было что-то чрезвычайно важное. Следовательно, если я не суну туда свой нос, то просто умру от любопытства. Ну как она могла не взять меня с собой? И меня. Обиженно засопел рядом Бакстер, и я поняла, что произнесла последнюю мысль вслух. «Не дрейф, мышь. Лучше думай, как нам туда попасть». «Да что нам туда попадать? Арри должна сегодня вечером прилететь. Так что мы пока туда доберемся, все уже закончится». «А что там такое было? Ты же в курсе, Бакстер, признавайся. У тебя же везде есть уши». Да там д е н у мамашу на почве ее временной потери силы хотели сместить с поста главы Ковина. В общем, такая к а р к о з я б р а началась. Вот деда Ари и послал. «А почему, Ари, почему не тебя?» «Так-так-так, может, что и вытяну из этого летучего шпиона? А то надоело в неведении быть». Вокруг столько всего происходит, что я просто не успеваю докопаться до сути. Непорядок. Не по моему профилю. Я одиночка, а там нужна групповая вылазка. Важно, разжевал мне факты из своей шпионской жизни Бакстер. м м, -м протянула я. Хоть какая-то информация. Потом в этих шпионских тонкостях разберусь. Я же теперь изведусь от любопытства. Надо срочно себя чем-то занять. О, вот это дело. Вот это я понимаю. И чем мы займемся? Плохим делом, Бакстер. Очень плохим делом. Я уже весь трепещу в ожидании. О, какой ты плохой, мышь. Я разный бываю, зато не скучный. Да, Бакстер, скучным тебя уж точно никто не назовёт. Вот так, переговариваясь, мы дошли до нашей комнаты в общежитии, где я собиралась посвятить своего напарника в план одного грязного дельца. Создатель в этот момент, наверное, хохотал, слушая о моих планах и зная, что ждёт меня за дверью. Нет, не разгром, это уже было. Скорее наоборот, кристальная чистота. Даже памятные с т е ж к и Бакстера были стерты. Посреди комнаты стояло оборудование, явно позаимствованное из лаборатории, а за рабочим столом в белом халате стоял Фабиан. Я даже дверь закрыла. Потом вновь открыла, пытаясь сквозняком выдуть эту картину из нашей комнаты, но ничего не вышло. «Я же их еще не переписал в блокнотик!» бакстер вырвался из моих рук и подлетал то к одной стене то к другой то к окну и чуть не плакал от расстройства такой шедевр пропал у меня на повестке дня стоял другой вопрос что ты тут делаешь вошло в привычку входить без спроса приветсилия спокойно ответил оборот и не продолжил раскладывать травки не наши травки Хотелось пригрозить повторением мсти с клыкаст-рукастым о превращением, но я передумала. Пока Фабиан молчит об этом, буду думать, что он забыл, кто являлся авторами проекта «Доброе утро, о б о р о т н ю к е я решил, что так ты быстрее исполнишь свое обещание. А раз вас с подругой покрывает магистр, то я решил идти другим путем». Он показал рукой на лабораторное оборудование и явно с в о р о в а н н о е из профессорского шкафа сборы. «Откуда я знаю, что сворованные? Да я кривой, как забор почерк профессора по зелье варенью Деварджиллы, которым она любовно подписала название травок. За километр узнаю!» «Да? Он тебе угрожал? Все интереснее и интереснее!» А я т о г а д а л а почему это он так долго не давал о себе знать. Ненароком подумала, а не дал ли он о б е д воздержания. Все-таки для Фабиана такой срок, сродни подвигу. Мой вопрос был просто-напросто проигнорирован, а мне протянули второй белый халатик. «Все чинно-благородно? Это ты, конечно, молодец, что так подготовился». но у нас есть один ингредиент, который прилетит только вечером. Спустила я с небес на землю оборотня, который мыслями уже был вечером тет-а-тет -тет с очередной подругой. На самом деле я сама себе удивлялась. Мое сердечко раньше при виде него замирало, а потом принималось усиленно гонять кровь по организму. Сейчас же во мне даже ресничка не дрогнула, бровка не подскочила. Чего уж говорить о сердечной мышце? Вот смотрю на него и... Ничего. Абсолютно. Все-таки ноющие о своих болячках парни отвращают меня раз и навсегда. Боюсь представить, что будет, когда он будет старым волчарой. В общем, я полностью уверилась, что никакие ослепительные улыбки и прочие попытки обаять с его стороны сейчас не действуют. потому приспокойненько рассматривала оборотня, которому я, судя по всему, была уже поперёк горла. И ведь не может ничего сделать. Демон его потом заживо закопает. Хорошего всё-таки Дейка себе мужа нашла. Не прогадала. Так давай пока всё подготовим. Остальные ваши травки да цветочки подберём. А давай ты лучше погуляешь, а мы с Дейкой всё сделаем. «Ты мне уже давно обещала все сделать, а я до сих пор как инвалид хожу!» Взорвался о б р о т е н ь но быстро взял себя в руки и уже более спокойно добавил. «Я и так слишком долго ждал, так что я не сдвинусь с места, пока ты не сделаешь мне антидот!» «А как же Деварджила без своей лаборатории завтра будет обходиться?» «Поддела я Фабиана». «Что-то мне подсказывает, что она не обрадуется». у б о р а т е н ь скривился. «Мало того, что я разгадала принадлежность лабораторной техники, так еще и не горела желанием помочь. Я очень надеюсь, что уж до утра мы управимся». «Знаешь, Фабиан, у нас с Бакстером были совершенно другие планы на вечер». Заметила я Амыш, отбросив расстроенные чувства в сторону, Уже потрошил один из пакетиков и боком придвигался к оборотню. «Не зря дед его обучал. Наш летучий поэт не дает себя в обиду. Вон уже в лапках измельчил какой-то листик и готовит операцию мщения. Прямо горжусь им». «Друг», — взмахнув крылышками, Бакстер сел на плечо Фабиана и показал на меня. «Я». «Я согласен тебе помочь». В этот момент мышиная лапка р а ж а л а с ь и за ворот парня посыпался серенький порошок, которого тот даже не заметил. Хитрющая улыбка озарила мордочку мыши, и он продолжил. «Кому, как не мне понять тебя?» Сверкал черными глазами пуговками Бакстер, а я отвернулась в сторону, чтобы спрятать улыбку. «Ты тоже того, но этого». Капелька пота скатилась с виска парня, а жутко довольный мышь с гордым видом провожал а ее взглядом. Тонкая душа поэта не в ы н е с л о уничтожение стихов, а тигриная душа отомстила и была сейчас крайне довольна содеянным. «Фух, что-то у вас так жарко!» Пара пуговиц белого халата были расстегнуты, а руки оборотня все активнее стирали испарину с олба. «Так иди воздухом подыши, проветрись, я пока в травках разберусь», подталкивала я парня в спину в направлении двери. «Это все-таки ведьминское дело». Отбросив халат в сторону, очень влажненький оборотень покинул нашу комнату, а я пошла пить чай с летучим храбрецом. Вот Дейка всегда жалуется, что он вечно ее подставляет. Но Бакстера это все как-то умело получается, что в итоге все счастливы. И он, и тот, кого он подставил. Определенно талант у мыши. Вон и Дейка пристроена, и Фабиана сплавили на время. Правильно, мышь говорит. Надо его везде с собой брать. Кучи проблем бы избежали. Так куда летим? Всегда готовый к приключениям, мышь так вкусно хрустел печенькой, что я не удержалась и тоже присоединилась к уничтожению сладких кружочков. Ты же говорила, что это тухлое дело отправляться сейчас к Дэе. Якобы они скоро сами тут будут. Так и есть. А у нас что, только одно занятие было на повестке дня? Нет, конечно. У нас этих занятий вагон и маленькая тележка. А какое самое интересное? Ну, мне интересно, например, куда та ниточка Грега завела. Еще про эльфийский обмен карточками интересно. Да и про Ковен д а й к и н неплохо было бы поподробнее узнать. А то у нее одна любовь в голове. Начала перечислять, я а потом хитро прищурила глаза и добавила. А еще мне интересно, что за шпионская м а ш и н н а я сеть действует на территории королевства. к х <къех> м подавился кусочком печеньки мышь. ь т е б е по спинке постучать пальчиком?» — поинтересовалась я самым невинным видом. «Я мизинчиком. Обещаю быть аккуратной». Приступ кашля Бакстера тут же прекратился. Он ч о п о р н о оттопырил коготок на лапке, одержавший чашку, и смочил горлышко глотком чая. «Ну вот уж увольте от ваших пальчиков!» возмутился он а потом плечики опустились и уже знакомый нам мыши разведчик вздохнул тяжело с тобой силька до да всего докопаться хочешь вот с дейкой в сто раз легче сразу не получилось узнать так пошла дальше и забыла а ты нет въедливая ведьма и никакая я в е д л и в а я просто я привыкла иметь максимум информации а тут Куда н е сунься, одни дыры. О, кстати, про дыры. У тебя сырка не найдется. Состроил Бакстер примилые глазки и выжидающе протянул лапку. Ты неисправим. Вечно все на тему еды переводишь или просто улетаешь. Но сейчас-то не улетаю. Сижу себе спокойненько, жду. Но в этот вечер Бакстеру так и не удалось отведать сырка. Сначала, даже не постучав в дверь, к нам вошел ведьмак. Пройдя мимо лаборатории на выезде, он устал, опустился на стул и вздохнул. «И тебе добрый вечер!» Села я напротив и подперла подбородок рукой. «Ты где лазил?» В темно-русых волосах застряла веточка, и мне кажется, одна букашка уже облюбовала новое жилье вон в том небольшом колтуне. «Не спрашивай лучше», — сквозь зубы ответил г р е г Осмотрел меня с головы до ног. Наверное, проверял наличие чужого свитера. И куда путника завела путеводная нить? За чашечкой чая легче вести беседу, поэтому у ведьмака в руках быстренько оказалась кружечка с ароматным напитком, близнец моей кружки. Нахмуренные брови и взгляд в сторону — Явное нежелание раскрывать мужские секреты. Но мне же интересно, как я могу промолчать, когда у него из ведьминского пояса даже цветочек выглядывает. Красивый такой, фиолетовый, с оранжевыми тычинками. Где же я такое видела? Точно, на болоте. «Тебя занесло кикимором?» Попыталась я сдержаться и не засмеяться. Ничего смешного. Примерские особы. Пока им десять сказок не сочинил, они отказывались отпускать со своего болота. Ведьмак сделал большой глоток и впервые за этот вечер посмотрел мне прямо в глаза. Вот ты знала, что кикиморы — это совсем не тоненькие девочки с зелеными волосами. О, не могу больше. Буду тихо ржать под столом, хотя вряд ли получится. Это была самая распространенная байка в этих местах, на которую попадались все первокурсники. Поэтому было вдвойне смешно, что г р е к доучившийся до старшего курса, не знал о кочкообразных созданиях, гордо именующих себя кикиморами. «Поздравляю, ты посвящен великую тайну!» Я пожала руку ведьмаку. «А ты не посвятишь меня, а что такое ты тут вздумала варить, что добрую половину лаборатории перетащила?» Я только собралась ответить, как дверь вновь открылась, и в комнату без стука вошел Фабиан. «Ну что, ты хоть с в о е й травки приготовила?» Задал оборотень вопрос и только потом остановился, пристально глядя на ведьмака. Ведьмак щурез, как будто силясь вспомнить, откуда они знакомы, рассматривал оборотня, а Фабиан, пока натягивал на себя белый халат, стрелял взглядами в Грэга. «Еще что-то про девичью память», — говорят. Лица, которые фигурировали на аукционе, видимо, напрочь стерлись из памяти этих парней. «Да, вот так забудут и глазом не моргнут». Только щ у р и т с я будут подозрительно. «А, вы тут какой-то проект готовите? Хотите, помогу?» г р е к узнал парня из столовой, спрашивающего про антидот, но вида не подал. «Ага, когда дело касается всяких зелий, никакой н о р м а л ь н о й ведьмак не останется в стороне». «Да з е л ь е т с одно». Аккуратно ответил оборотень, пытаясь прочитать по моему лицу отношение к предложению ведьмака. «А ты можешь помочь?» «Хм, Фабиан что, уже совсем отчаялся добиться от меня зелья, что идет на такие крайние меры?» «Что это во мне шевельнулось? Неужели жалость?» «Нет-нет, жалость надо гнать метлой из избы, а б о р о т н и к у по д е л о м все досталось». «Фабиан?» — протянул руку ведьмаку-оборотень. «Грег?» — тот в ответ пожал руку. «Ну, вообще замечательно. Они еще руки друг другу жмут. Познакомились, видите ли?» «Что-то не так?» — спросил меня г р е к верно оценив надутость моих щек как ненормальное явление. «Нет-нет, все хорошо», — ответила я, думая о том, что, может, это и к лучшему. Возможно, под контролем Грега нам наконец-то удастся сделать антидоты и выпроводить оборотня во с в о я с и Ну no, тогда вводите в курс дела. Я помогу. У меня есть свой способ смешивания ингредиентов. Зелья выходят с тройным эффектом. э э Я только собиралась тактично отказаться, как Фабиан, сверкая глазами, чуть не расцеловал ведьмака. и радостно согласился на тройной эффект. т о о схватился за голову Бакстер, который до этого момента подбирал свой маленький подбородочек с пола. «Интересный списочек, очень интересный!» Хитро поглядывая на меня, сказал Грек, а я так и не поняла, догадался он или нет о назначении антидота. Вроде подобраны ингредиенты с неоднозначными свойствами. Скоро прилетит донор на последний ингредиент. Наблюдая за необычным подходом Грека к растиранию травок, я боялась пропустить малейшее его движение. Интересно, нас специально на первом курсе таким хитростям не учат, чтобы п о м у ч и л и с ь подольше? Фабиан нетерпеливо ходил из угла в угол, а Бакстер сетовал мне на ухо, что этих волчар, если что-то и пробирает, то ненадолго. «Ничего, я заставила его попотеть», — сопел мне на ухо недовольный мышь. «О да, ты молодец, Бакстер», — тихо поддерживала я дух питомца Дэя, не отрывая взгляд от ловкоорудующих рук ведьмака. «Только в одни его руки уже можно влюбиться», Их движения меня просто завораживали, гипнотизировали, приковывали взгляд своей стремительностью. Виртуозно! Моё ведьминское сердечко зашлось в восхищение. Силья, видимо, уже не в первый раз позвал меня Бакстер. «Открой форточку, там Ари!» р и впустила летучую мышку из сгущающихся сумерек. адеяя Тут же спросила я едва приземлившуюся шпионку. Мышка устала, взъерошила челку и провела лапкой по чумазой мордочке. «Скоро будет, не переживай». «Как не переживай?» «Ты, кстати, грязь только сильнее размазала», встряла в разговор Бакстер. «Давай сотру». Ари опасливо покосилась на его лапку и отрицательно покачала головой. «Ну и ладно, тогда плюй, вот до этой черточки», и подставил колбочку. «Бакстер, и сколько Ари должна стараться, чтобы уровень до черточки поднялся? Вон у г р е г а почти все готово, а мышка пока в порядок себя приведет. Совсем не думаешь о девушке?» Мыш обиженно покосился на меня и отдал колбочку обратно ведьмаку, давившемуся смехом. «Это тот самый последний ингредиент», — не поверил он. Я хмуро стрельнула глазами в Бакстера, передавая взглядом всю степень признательности за тот его фееричный плевок в зелье, и печально кивнула г р е г у Фабиан уже весь издергался. Пришлось посадить его пить чай, пока мы заканчивали. «И вот он, тот самый момент», Мне показалось, что для пущего эффекта не хватает звукового сопровождения, но и без того плевок Ари р получился красочным, с розовым дымком почему-то. — А так и должно быть? — спросила я у ведьмака. — Не знаю. Слюну волшебной м ы ш е й я первый раз добавлял. Ответил он и угостил Ари печенькой, на что Бакстер ревниво посмотрел и пошел за своей чашечкой. Неужели поделится своей неприкосновенной собственностью? Не верю. О нет, придется рушить свои стереотипы. Мыш отдал ей свою любимую кружечку, победно сверкнув взглядом на ведьмака. Бедный Бакстер. После ночи с орком ко всем ревнует. Передохнула? Теперь рассказывай. н ну, о не могла я уже дольше ждать. «У меня же информационное голодание!» «Все готово!» Флакончик с антидотом отливал подозрительно розовым цветом, но я тактично промолчала. Делать антидот другого цвета не было никакого желания. Пусть этот пьет и идет на ночные подвиги. Фабиан не удержался, вырвал из рук спасительное зелье, и, отшвырнув колпачок в сторону, влил жидкость в себя всю до последней капельки. «Бульк», — сказал почему-то Бакстер. «Вообще-то надо было на три приема разделить», — заметил Грег. «Так все антидоты пьются». «Ты догадался?» — тихо спросила я у ведьмака, на что тот состроил шутливо обиженную мордашку. «Обижаешь». «Подействовала?» — спросил Фабиан, и у него изо рта вместе с вопросом вырвался розоватый дымок. У меня сразу жутко зачесалась бровь. У Бакстера глаз, а Ари не стал прикрываться поводом почесаться, а просто хихикало валяясь на животе. «Хм, Фабиан, не переживай». Ведьмак потрепал за плечо уже запаниковавшего оборотня. «На свойствах антидота это не должно отразиться. Я все сделал на совесть». «А у тебя всегда зелья с цветовым сопровождением выходят?» — пошутила я. К моему удивлению, ведьмак ответил, а что довольно-таки часто. Это у них, видите ли, семейное. «Ладно, я пошел». Видимо, нервы оборотня уже были натянуты, как струны, Он даже халатик не скинул, до того спешил проверить полноценность своего организма. «И у тебя не без с к е л е т о в в шкафу», — протянула я, посматривая на ведьмака. «Нет-нет, это у нас отличительная черта рода просто», — отмахнулся от предполагаемых обитателей шкафа Грег. «Родовитый, — говоришь, — это хорошо. Так, стоп». Мысли уже поскакали не в ту сторону. Все-таки который раз убеждаюсь, что я очень впечатлительная особа. Может, там есть какой-то секрет? Не будь я ведьмой, если не постараюсь вытянуть семейные секреты. Есть. Подмигнул мне ведьмак и продолжил с загадочным голосом. И мы иногда приоткрываем кое-кому завесы тайны. Да? И кому? Подалась я вперёд. «Новым членом семьи!» Щёлкнул меня по носу Грек. «Очень смешно!» «Юморист тоже мне!» Рядом раздался завистливый вздох. «Кто же это там?» «Ари!» Разложив крылышки по моей подушке, она уже вовсю посапывала во сне и лишь мечтательными вздохами реагировала на то, как Бакстер поглаживал её по лопатке. Наш летучий мышь, как только понял, что был застукан за неподобающим для Дунжуана занятием, тут же прекратил ласкательные процедуры, отчего Ари обиженно засопела во сне. «Не смущайся, Бакстер, мы уже уходим!» Подхватив меня под локоток, ведьмак начал двигаться к выходу из комнаты. «Куда уходим?» «Я, конечно, поняла, что он хочет дать возможность Бакстеру побыть наедине со своей, пусть даже спящей зазнобой, но от этого желания знать, куда тебя тащат, не пропало». «Сама слышала. Скоро Дэя прибудет». «А прибудет она куда?» «Куда?» «В дом к магистру. Куда же еще?» «Так что пошли. Быстрее все новости узнаем». Вот именно поэтому я ненавижу, когда идут куда-нибудь без меня. Можно совсем скиснуть от любопытства». Ари так быстро заснула, что даже рассказать ничего не успела. «Но ничего. Скоро до преподавательских домов доберемся, и я в с ё узнаю. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Ветер з а в ы в а л наклоняя кроны деревьев, и я ежилась в своей легкой кофточке. «Ты как взъерошенный воробышек, Силия!» «Как кудрявый взъерошенный воробышек!» Смеялся надо мной ведьмак. «Еще издеваешься!» На большее меня не хватило. «Знаете ли, не люблю болтать в непогоду. Вот придем в тепло, тогда, пожалуйста. Давай я тебе дам мою рубашку». «Ну уж нет!» Пропыхтела я, прекрасно понимая, что под рубашкой у него ничего нет. Вот ты все дни ходил в футболке и лёгкой куртке поверх, а сегодня вырядился. Моё упущение, Бука. Я не предсказал погоду. И справлюсь. Ведьмак залез в один из мешочков на поясе, который неизменно был у него с собой, и распылил передо мной б е р ю з о в ы й порошок. И что это? Сил смущаться не было. Их хватало только преодолевать непогоду. И пока я недовольно придумывала про себя в с я к и х г а д о с т е й про этого распылителя, мне становилось все теплее и теплее. «Это заслуга твоего порошка, что мне стало теплее? Или это я так от злости разогрелась?» «Пару тебя из ушей не валит, так что благодари порошок». «Порошок я благодарить не буду, а вот тебе спасибо скажу». И пока мы, перебрасываясь репликами в таком духе, добирались до домика Крестобальта, погода разошлась не на шутку. Начался проливной дождь. Стучались в дверь мы уже изрядно промокшие. «Ребята!» — дверь открыла Дея в махровом черном халате до пят, который волочился за ней метровым шлейфом. «Проходите быстрее. Я только хотела за вами кого-нибудь послать». «Я не думаю, что за мной бы прислали, но я все равно польщен», намекнул на свое неожиданное присутствие рядом со мной ведьмак. «За твой неоценимый вклад в антидот Дэя просто не смогла бы поступить иначе», заметила я, а у д е я от удивления даже закатанные рукава на полную длину распрямились. «Что он сделал? Антидот? И что, получилось?» Затараторила она, закрывая за нами дверь. «А мне что-нибудь достанется?» Вышел в прихожую к р е с т о б а л ь т пряча руки в карманы штанов. Я, между прочим, первым заявку отправлял. «Обратились бы ко мне, я бы вам любой антидот за минуту сделала». В прихожую вплыла Дейна мама в одежде с мужского плеча. И мне показалось, что все вокруг замерло. «Ну, по крайней мере, мы с г р е г о м точно». «Мама, это моя подруга Силия, а вот этот милый ведьмак г р е г о р представила Наздея, н а т я н у т о улыбаясь, а я аккуратно рассматривала женщину. Внешний вид главы Ковина-ведьм можно было назвать внешним витком. Всегда идеально прилизанная прическа сейчас напоминала разворошенный сток сена, А на надменном прежде лице царствовала неуверенность. С первого взгляда мне даже не поверилось. Пришлось е щ е пару раз посмотреть и удостовериться, что с моими глазами в с е в порядке. Главная ведьма смерти пыталась спрятать обломанные т е м н о б о р д о в ы е ногти в зажатых ладонях и неуверенно смотрела на своего н о в о и с п е ч е н н о г о зятя. Неуверенно и мама Дея Никогда до этого не стояли близко. Раньше эта особа только снисходительно посмотрела бы на нас, а теперь даже слегка кивнула в знак приветствия. «А это моя мама Роксалин», — показала рукой на родительницу подруга и быстренько провела нас в гостиную, заминая неловкую паузу. Лично я шла в глубоком замешательстве, — гадая о причинах нахождения здесь этой страшной для судьбы Дэя женщины. «Садитесь, я сейчас», — пронеслась мимо Наздея. «Наверное, побежала переодеваться». «Что будете пить?» Встав у бара, демон продемонстрировал богатое разнообразие напитков и звякнул бокалами. «Что у вас, самая крепкая, Кристобальд?» Сразу же спросила маман, приняв на диване привычную позу царственной особы, что смотрелось особенно смешно при ее-то нынешнем витке. «Для вас есть только успокаивающая настойка варника. Но это уже не в баре, а в аптечке». Демон показал пальцем на тумбочку в другом конце гостиной и довольно ухмыльнулся, глядя на скривившееся лицо ведьмы. Судя по всему, отношения у них складываются самые что ни на есть классические. Чуще с зятем.